Глава 23 Утро следующего дня началось с привычного уже завтрака. Киса, вопреки уверениям многих, знакомых с демонами, внезапно затребовала свою порцию, причем сурового мяса, и умяла ее за пару минут. «Странная она», — задумчиво проговорила Васиэль, внимательно следя за моей живностью. От вчерашней обиды не осталось и следа. «Низшие демоны питаются исключительной энергией, а твоя...» «А моя есть все», — ухмыльнулась я, сама наворачивая горку мясного салата. На этот раз киса со мной на занятие не пошла. Исчезла сразу же, как только мы вышли из столовой. В буквальном смысле слова растворилась в воздухе. Ну все. ехидно прокомментировала ее исчезновение Деляна. Теперь ждем выпитых адептов. Находить их будем по всей академии. Ректор согласен. Ответила я ей тем же тоном. Можешь пойти сама у него узнать. Естественно, Деляна никуда не пошла. Но хоть замолчала, и то хлеб. Преподаватель магических существ Дриада Валериана снова появилась перед адептами в облегающем костюме зеленого цвета. Сегодня мы должны были изучить новый вид живности. Но вот какой узнать мне не удалось. Не успели мы перешагнуть порог аудитории, как по зданию университета разнесся механический голос. «Адептка Ольга Правого, срочно пройдите к ректору». Повторяю, адептка Ольга Правого, срочно пройдите к ректору. Дежавю, блин. Вот что ему снова могло понадобиться? Валерьяна кивнула, давая разрешение покинуть ее пару. И я под недоуменными взглядами однокурсников вышла из аудитории. И снова, как и в прошлые разы, едва я вышла в коридор, пол подо мной вздрогнул, выгнулся горбом, и в следующую секунду я оказался у дверей ректората. Все тот же призрак, сидевший на месте секретаря, уточнил мое имя разрешил. «Проходите, адептка». «Ладно». Я постучала в дверь, потянула за ручку, перешагнула порог. Едва дверь открылась. «Адепт Кольга Правого». Голос дракона был сухим и официальным. «Познакомьтесь со своей роднёй. Сегодня я освобождаю вас от занятий с последующей отработкой, чтобы вы смогли пообщаться со своими родственниками». «Что? Какая родня? Какие кляшему родственники?» «Здравствуй, детка». В поле моего зрения внезапно появилась высокая статная шатенка с карими глазами. Пожилая, она выглядела всё ещё привлекательной Рядом с ней оказался мужчина того же роста, с выправкой, как у военного. Синие глаза, черные волосы, правильные черты лица. Оба одеты в шикарные костюмы, подчеркивавшие их статус и положение в обществе. Явно богатые и родовитые аристократы. — Ну, здравствуй, милая! — произнес гортанным голосом брюнет. — Наконец-то ты дома! Он протянул ко мне руку, дотронулся до моего плеча и вдруг нахмурился. — Метко! — повернулся он к ректору и в голосе его послышались угрожающие нотки. «Ты поставил на нее метку?» «Она моя?» Из голоса ректора исчезла отстраненность. «По договору, ты...» «Варис?» Мешалась Шатенко, решительно пресекая любую попытку возможной коммуникации. «Не здесь, и не сейчас». Варис сжал губы так, что они превратились в тоненькую ниточку, и одним движением руки открыл портал. Меня в него буквально втащили. Не сказать, чтобы я так уж сопротивлялась, но огорошена точно была. Какая метка! Этот чешуйчатый гад меня пометил, как пес дерева. Припью, сволочь! Между тем мы оказались в просторной уютной комнате, оформленной в светло-голубых тонах, похоже, гостиная. Меня усадили в большое удобное кресло с широкими подлокотниками. Мои спутники уселись в подобные кресла напротив. — Расскажи ей, Агнес! То ли попросил, то ли приказал Варис. Агна скивнула и посмотрела на меня. Внимательно так посмотрела. Мне ее взгляд не понравился. «Детка, мы очень долго ждали этого момента. Теперь наш род не пропадет. Мы с Варисом — единственные оставшиеся в живых представители клана Феникса. У нас не может быть потомков. И ты — наша единственная надежда на возрождение клана. Эммм...» «Я не могу быть драконом. Они не выживают в немагическом мире», — ответила я то, о чем давно думала. «Выживаю, детка. Если полностью запечатать их силу, убрать драконью сущность», — ошарашила меня Агнес. «Ты прожила часть своей жизни, как обычный человек. Когда твоя сущность пробудилась, тебя забрала Академия магии. Там тебе следует доучиться. Но потом...» Потом ты станешь самой сильной представительницей нашего рода. псих на выезде, драконы, земля, родственники. А, кстати, боюсь, что не самые сильные, ухмыльнулась я. У меня еще трое братьев и сестра, ну и родители тоже есть. Все живы-здоровы, были, пока я жила на земле. Мои новые родственники изумленно посмотрели на меня. Ты хочешь сказать, что не единственная в роду, что тот мир принял и вырастил больше одного дракона? Не скрывая шока, спросил Варис. Я кивнула. Сюрприз, да, для меня тоже. А ректора я все же прибью. Будет знать сволочь такая, как метки расставлять.